495. -е. Гуру. Самокритика хороша только тогда, когда она дает стимул к дальнейшим усилиям продвигаться. Иначе она превращается в терзание самоедства. Такие терзания бесполезны, ибо они пожирают психическую энергию и обессиливают. А нам надо идти вперед и вперед. И силы нужны. Их нужно много, чтобы дойти. Самоумоление тоже не годится. Позваны, признаны и ведомы. Чего же еще? И знаки дают, что на верном пути. Потом можно спокойно двигаться дальше, зная и будучи твердо уверенными, что владыка никогда не оставит. Трудно, но кому же и когда было легко из тех, кто был отмечен печатью света? Потому можно идти, силы свои умножая на противодействие окружающих и злобствони служителей тьмы. Камни подъема служат упором ноге. Через тьму к свету.